Глава 21. Шаббат в семье доктора права Рональда Шапиро всегда был намного большим, чем просто день посещения синагоги. Когда солнце садилось, в его большой дом съезжались те, кого он считал достойным: адвокаты и юристы со всего округа, шериф, помощник мэра и даже сам мэр, преподаватели колледжа, лучшие люди города. Анна Лиза, дородная домработница, которая со времен Великой депрессии работала у Шапиро и стала практически членом семьи, готовила праздничный ужин. Сам доктор право открывал пару бутылок вина и виски, и после ужина старшее поколение с комфортом устраивалось в гостиной и играла в бридж. Вот и сегодня Рональд принимал гостей. Когда с ужином было покончено, все переместились в гостиную, обставленную с горделивой роскошью мебели с палисандра и кожи массивные серебряные подсвечники телевизоры дорогущий проигрыватель пластинок музыка играла не очень громко лишь обеспечивала фон для вечерних развлечений сигар карт и обязательных светских сплетен в былое время среди гостей рональда часто бывали и уилсоны их семейное предприятие крепко стояло на ногах. А Фрэнк единственный сын и наследник бизнеса и огромной резиденции души нечаян в Саре, единственной дочери мистера Шапиро. Но все изменилось. Состояние Уилсонов испарилось, а затем исчезли и они сами. Родители Фрэнка в могиле, а их сыну было указано на дверь. Голодранцы Рональду были не нужны. К удовлетворению мистера Шапиру его дочь восприняла все правильно. Саре был нужен соответствующий уровень. Быть хозяйкой в большом доме, иметь прислугу, ни в чем себе не отказывать, именно этого была она достойна. А не ютиться в съемной квартире в Квинси, пока муж горбатится по 14 часов в сутки, пытаясь обеспечить хоть какой-то достаток. Когда от неоправдавшего ожидания семьи неудачнику удалось избавиться, мистер Рональд познакомил Сару с Филом Донахью, выпускником Гарварда, проходившим стажировку в его юридической фирме. Шапиро имел хорошее знакомство по всему штату, поэтому знал, что его стажера уже ждут в Олбани, где для него подготовлено место помощника вице-губернатора Уолтера Махони. Отличный старт многообещающей карьеры. Но прежде чем объявлять о помолвке, нужно было решить один неприятный вопрос с героем газетной заметки, которую мистер Шапиро читал прямо сейчас. Боже благослови Америку, Далтону Талбо, нашему специальному корреспонденту, посчастливилось стать свидетелем совершенно фантастической истории, достойной экранизации в Голливуде. Фрэнк Уилсон, простой парень из Апстейта, катаясь на яхте возле побережья Италии, нашел и поучаствовал в подъеме пролежавших тысячелетия на морском дне сокровищ, трех античных статуй из бронзы и золотых украшений к ним. Как настоящий патриот, мистер Уилсон тут же вышел на связь с нашим посольством в Риме, и теперь одна из статуй займет достойное место в Музее естественной истории на Манхэттене. Как сообщают наши заслуживающие доверие источники, стоимость найденных сокровищ может превышать несколько миллионов долларов, а это значит, что своим везением Фрэнк Уилсон не только помог своей стране, но и заработал себе состояние. От интервью наш скромный герой отказался, сказав только, что счастлив принести пользу США. Что ж, с такими парнями, настоящими американцами, мы можем быть спокойны за наше будущее. Статуя в ближайшее время будет доставлена в Нью-Йорк, где ее смогут увидеть все желающие. Боже, благослови Америку! И большая фотография, на которой мистер Шапиро увидел те самые статуи, кучу мужчин в костюмах, молодую красивую итальянку и Фрэнка, скромно стоящего с краю. Тот был в темных очках и шляпе, из-за чего Рональд узнал его с трудом. «Чертов сукин сын!» Сделал деньги, вернулся в город, выкупил обратно дом и теперь разъезжает по улицам на своем пижонском корвете. Еще и Эйп сказал, что Уилсон нанял адвоката. И теперь у циперовича могут возникнуть проблемы. Все это очень неприятно, но хотя бы понятно, откуда у этого мерзавца взялись деньги. Шапиро не любил ошибаться даже в мелочах и сейчас злился. Хотя решение дать отставку Фрэнку было правильным, ведь удача не имеет никакого отношения к деловым качествам Уилсона. Но тот факт, что Фрэнк вновь стал богатым, выводил Рональда из себя. «Чертов сукин сын!» — мысленно повторил Шапиро. Его настроение стремительно ухудшалось, а тут еще и миссис Робинсон, мать Джессики, близкой подруги его ненаглядной Сарочки, подлила масло в огонь. «Друзья, пару недель назад случилось нечто совершенно удивительное. Все же помнят Франку Уилсона», — обратилась она к гостям в перерыве между игрой в бридж. «Вы о несостоявшемся женихе моей дорогой Сары, я ничего не путаю», — заинтересовался темой Донахью. Это был склонный к полноте и молодой человек 23 лет, в карих глазах которого отражались ум и смекалка, так необходимые, разумеется, помимо связей, чтобы сделать отличную карьеру. Сара с подругами уехала в Нью-Йорк на «У прекрасного моря». Почему-то этот мюзикл очень нравился девушке, и она смотрела его уже несколько раз. Сам Фил был к искусству равнодушен и предпочитал театром общения со своим будущим тестем. С точки зрения Шапиру, это его характеризовало с лучшей стороны. «Да, Фил, все верно», — отвлеклась на ответ миссис Робинсон, что в молодости соперничала красотой с матерями Сары и Фрэнка. «На той неделе я с девочками была на бегах и встретила там Фрэнка Уилсона. Вы не поверите, как он выглядел. Я слежу за модой, вы же знаете. Вот уже 30 лет выписываю «Харперс», Базар и другие журналы, в том числе и мужской моды. Так вот...» На Фрэнке были вещи из последней коллекции одного очень известного итальянского кутюрье. Находящиеся в гостиной дамы сразу принялись уточнять детали гардероба Уилсона, а также итальянскую моду. В эти десять минут мужчины терпеливо курили и пили виски. А еще Фрэнк играл на бегах, вернулась миссис Робинсон к рассказу о поездке на иподром Видимо, страсть к азартным играм у них семейная. «Осталось надеяться, что Фрэнк не кончит, как и его отец», — не удержался от язвительного комментария Шапиро. «Уж очень надоело ему выслушивать диферамбу Уилсону». «Рональд, ты невыносим сегодня», — кокетливо улыбнулась рассказчица. «Где твои манеры?» И тут же продолжила тему Фрэнка. «Он подарил Джессике одну из своих ставочных квитанций, и она выиграла по ней сто долларов. Да и сам Фрэнк потом тоже сорвал банк в одном из забегов. Вот же везение!» Дочь весь вечер, только про него и говорила. Твоя дочь вообще очень впечатлительная, пробурчал Шапиру, и, более не желая слушать об Уилсоне, перенес свое внимание на помощника мэра. Гарри, можно тебя на пару слов? Конечно, Рон, подтянутый мужчина лет сорока, поднялся с кресла. Прихватив с собой стаканы с виски, они вышли на просторный задний двор дома Шапиро. Гарри, что с этим проклятым кольцом? Спросил Рональд, убедившись, что их никто не подслушивает. «Мы работаем, Рон», — устало отозвался помощник мэра. «Ты задал мне очень сложную задачу. Я попросил тебя сделать все, что ты можешь, и даже больше», — напомнил Шапиро. «Так я и делаю. Мы поставили на уши всю почту штата. Даже служба почтовой инспекции занимается этим делом. Ты уверен, что это того стоит? Ради какой-то побрякушки с единственным бриллиантом и обратился к федералам, ты понимаешь?» Федеральные агенты, чьей работой является контрабандой и нелегальная торговля оружием, ищут одно сраное кольцо. «Стоит, Гарри, стоит! На кону моя репутация и репутация моей дочери. Если бы этот проклятый Франк исчез из города, было бы все равно. Но он здесь, богат, а теперь еще и эта газетенка. Очень скоро он станет местной знаменитостью. Как ты думаешь, он будет держать язык за зубами? От любви до ненависти один шаг?» Сказав это, Шапиро так сильно сжал в руке стакан с виски, что стекло не выдержало и лопнуло. Гарри подал Рональду платок, и пока тот перевязывал ладонь, поспешил его успокоить. «Хорошо, хорошо. Я все понял. Если есть хоть малейшая возможность найти это кольцо, оно будет найдено». Когда Шапиро с помощником мэра вернулись в гостиницу, там вновь шла речь об Уилсоне. Правда, уже в связи с другой историей. В очередной раз, услышав ставшее ненавистным имя, хозяин дома заскрежетал зубами. «Думаю, церковь пятидесятников осквернили те же сатанисты, что резвились в доме Уилсона в феврале», — объяснял жаднослушающим его гостям шериф. «Вряд ли у нас могут завестись сразу две банды этих мерзавцев. Они устроили шабаш прямо в церкви. К сожалению, мои ребята приехали слишком поздно, и мы никого не застали. Только перевернутую мебель, пентаграммы, запах серы и, прошу прощения за подробности, мокрый от мочи пол. Какой ужас!» — воскликнули присутствующие здесь дамы. — Но вы же поймаете этих негодяев? — Конечно. Я установил патрули возле всех церквей на обоих кладбищах. Никуда они не денутся. Найдем и отдадим под суд. — торжественно пообещал всем шериф. В моем доме, наконец, начались ремонтные работы. Надоело жить в отеле и питаться в кафешках. Хочется уже иметь свой угол. Все же мне не двадцать лет, а намного больше. Стабильности хочу. Вот только не будет у меня ее в этой жизни. Для другого мне она дана. И дом этот мне тоже нужен для дела. Дизайнера я нашел в Нью-Йорке. Достаточно толковый и готовый к экспериментам мистер Грандж мне сразу глянулся, когда сходу не отмел мои наброски, а согласился воплотить их в жизнь. Особенно ему понравилась моя идея о музыкальной комнате, оформленной с одной стороны в хай-тек стиле, а с другой, чтобы она гармонировала со всем остальным домом. На мысль о ней меня навел мой мультимедийный комбайн, который я привез из Коннектикута. Мисс Андерсон успешно закрыла вопрос с возвратом денег незадачливым покупателям, и теперь я мог быть спокоен, что он не всплывет, как улика в деле о мошенничестве. Сегодня мистер Гранч привез материалы и целую бригаду строителей, что будут делать ремонт и отделку дома согласно утвержденному плану. Проинспектировав для порядка начала работ, я покинул дом, чтобы не мешать профессионалам. Да и время обеда пришло. Есть хотелось аж желудок, — урчал. Но уехать мне помешали. «Фрэнк», — ко мне спешила миссис Пейдж, — «ты начал ремонт? И надолго он затянется? Твои строители будут сильно шуметь?» Засыпала она меня на ходу вопросами. «Фрэнк, я очень плохо переношу шум. Они будут работать тихо», — уверил я ее после того, как поздоровался. «Надеюсь». Похоже, она не особо поверила. «Почему ты не рассказал, что был в Италии, и нашел там какие-то статуи?» «Думал, вам это не интересно покосился на свою тачку, которой, собственно, и шел, пока соседка не выскочила мне на перерез. «Эти статуи действительно стоят несколько миллионов долларов, как написали в газете», продолжила проявлять любопытство женщина. «Это преувеличение. Газетам же нужна сенсация, вот и добавляет нулей». «Но, тем не менее, на дом и машину тебе хватило», констатировала миссис Пейдж. С этим было сложно спорить, поэтому я промолчал и покосился на свою машину, уже не скрываясь. еще и ключами побренчал. «Рад был с вами увидеться», — улыбнулся я соседке, совершая маневр, чтобы ее обойти. «Трава сильно выросла», — вдруг заявила она. «Простите, что?» От непонимания я даже остановился. Слишком резкой была смена темы. Миссис Пэйдж с поджатыми губами рассматривала прилегающую к моему дому территорию. «Фрэнк, тебе нужно подстричь газон». Она неодобрительно покачала головой. «Займись этим срочно, иначе кто-нибудь из соседей на тебя пожалуется». В угрозу верилась сразу. Соседи в США специфические. Наконец, добравшись до своего корвета, я беззвучно выматерился. «Придется ехать покупать газонокосилку и косить этот долбаный газон». В комиссионном магазине вы не оказалось, был сезон, и все газонокосилки скупили. Пришлось ехать в торговый центр, что недавно открыли в городе, и рекламу, которого я недавно видел. «Ну, Фрэнк, ты опять с газонокосилкой?» — засмеялась Джессика, когда я вышел из магазина на парковку с большой коробкой. «Привет!» — пришлось остановиться. Девушка выглядела сегодня потрясно, впрочем, как тогда на ипподроме. Была она не одна, а в компании подруги, тоже симпатичной, но мне незнакомой. «Фрэнк, ты что, меня не узнал?» Возмущенно удивилась Таня, дождавшись от меня бурной реакции навстречу. «Узнал, конечно», — соврал я. «Привет, отлично выглядишь», — замаскировался я к комплиментом. «А я?» — со смешинкой в глазах капризно спросила Джессика. Я подыграл и принялся ее придирчиво рассматривать. «Ты тоже ничего», — вынес я вердикт. Джессика начала морщить носик, забыл, что девушки не понимают шуток, связанных с их внешностью. Пришлось реабилитироваться. Уверен, на конкурсе красоты ты бы заняла первое место. То-то, погрозила она мне пальчиком, и обе девушки рассмеялись. Когда успокоились, та, что была для меня безымянной, спросила. «Фрэнк, мы завтра сбили, собираемся ехать на пляж. Может, присоединишься к нам вместе с Джессикой?» Сводницей, как я понял, оказалась жена владельца оружейного магазина, школьного друга Фрэнка. «Вполне возможно», — дал я пространное обещание. Но девушек она не устроила, и они усилили напор, так что пришлось побожиться, и только тогда меня отпустили. Выключив газон и косилку, я в очередной раз придирчиво осмотрел свой газон и, наконец, нашел его идеальным. «Смотрю, ты уже и дом себе прикупил», — раздавшийся за спиной гнусавый голос заставил меня резко развернуться. Подкрался, зараза. На моей дорожке стоял тот самый долговязый тип с ипподрома. Только в этот раз он был один, и во рту он держал не зубочистку, а сигарету. Не вынимая ее, Тед Лассард продолжил. «Говорят, ты неплохо заработал в Европе». Он неприятно осклабился и безапелляционно заявил. «Назначит, «Ну, вернешь мне деньги, которые задолжал мне твой старик». «Ты визитку моего адвоката потерял?» неприветливо ответил я на наезд. «Не груби мне, щенок». А то я тебе и сейчас в задницу засуну», — взъелся Лассард буравя меня убийственным взглядом. Не вернешь сегодня тысячу, цена поднимется. Откажешься платить, уйдешь вслед за папашей, понял, вполне, ответил я, соображая, что мне с этим вымогателем делать. В дом его не заманишь, там строители. Во дворе по этой же причине не закопаешь, да и газон жалко. И вообще, собственноручно я людей не убивал, я же не братком был а вполне респектабельным коммерсантом. Фрэнк тоже не гангстер, простой выпускник колледжа, к тому же очень впечатлительный юноша, раз его эмоции даже после смерти просачиваются. Но, тем не менее, избавляться от вымогателя придется. Такие твари никогда не ограничиваются одним платежом. «Вечером жду тебя с деньгами в баре у Ди Стефано», обозначил Лассард срок для решения образовавшейся проблемы. Выплюнув окурок на мой газон, он вернулся к неподалеку при припаркованной машине. прити то я приду, но, боюсь, тебе моя компания не понравится», задумчиво проговорил я вслед отъезжающему Форт Мейнлин. Как договаривались, в условленном месте я был около 11 вечера. Правда, вовнутрь не входил, не люблю играть по чужим правилам. Ждать пришлось почти два часа арт вышел из бара, когда уже совсем стемнело, и в небе болтались месяц со звездами. Судя по угрюмой роже, кредитор был зол, а не совсем уверенная походка говорила о том, что, не дождавшись лоха, с которого можно поиметь бабки, он изрядно принял на грудь. Вероятно, с горя. Ругаясь сквозь зубы, он залез в свою тачку, вставил ключ в замок зажигания и спустя секунду вырубился. Удар по затылку вышел отменным, эффективным и бескровным. Убедившись, что клиент в отключке, я вылез из машины, обошел ее и передвинул бесчувственное тело Лассарда с водительского на переднее пассажирское сиденье. Сам же сел за руль. Наш путь лежал на трассу, что проходило мимо Медвежьей горы, а именно в одно удобное место, где дорога пролегала между отвесной скалой и глубоким ущельем. Смотреть на огонь можно бесконечно, особенно на тот, который пожирает твои проблемы. Это зрелище будоражит кровь и дает силы на дальнейшую борьбу. Жаль, насладиться им подольше не получится, пора возвращаться. До города предстоит добираться долго. Сперва надо выйти на более оживленную дорогу, с которой я сюда свернул, а затем мне предстоит пара часов пешего хода.